Второе. К тому времени, когда Дмитрий поднял голову от тетрадки, автобус простоял на неизвестной остановке уже два часа. Время поджимало, и он решил выяснить наконец, что же происходит. Взяв с полки вещи, он двинулся вдоль салона к выходу, проходя мимо сидящих и лежащих на мягких сиденьях эфиопов, Он с удивлением отметил, что многие из них устраиваются там всерьез и надолго. Это открытие не предвещало ничего хорошего. Городишка, где они находились, назывался Кенмар. Дмитрий нашел внутри ветхого и грязного помещения, которое слабо напоминало автовокзал, человека, одетого во что-то наподобие формы, и спросил, что случилось. Гордый от того, что к нему почтительно обратился с просьбой белый человек, дежурный важно ответил, что автобус до Назрета сегодня отменен в связи с ремонтными работами на мосту в трех километрах от Кенмара. Возможно, он пойдет завтра, но когда, никто не знает. Это будет зависеть от хода работ. Здесь есть гостиница, и господин может остановиться в ней, пока не починят дорогу. Он лично пошлет за ним человека, когда станет ясно, что автобус может двигаться дальше. Объездная дорога есть, но он не рекомендовал бы. Дмитрий взглянул на часы. До вылета самолета оставалось семь часов. Если нанять машину, то теоретически можно успеть. На его вопрос, где это можно сделать, гордый эфиоп ответил, что сегодня вряд ли получится, сегодня у них выходной, и все, у кого есть на чем передвигаться, уехали на шалу. Примечание. Озеро в центральной части Эфиопии. Конец примечания. В волнении Дмитрий покинул сарай, называющийся автовокзалом, и вновь оказался на широкой площади, превращенной к этому времени в огромный базар. Действительно, оглядевшись по сторонам, он не обнаружил ни одного автомобиля. Нужно было двигаться к шоссе, до которого, по словам дежурного, было километра три. Дмитрий прошел метров пятьсот по пыльной, запруженной народом тропе и остановился. На автовокзале должен быть телефон. Он позвонит Крестьяну, и тот поможет. У него есть машина. Если постараться, то еще можно успеть на самолет. Но все оказалось непросто. Когда Дмитрий вернулся назад, дежурного на месте уже не было. На двери в единственный офис висел здоровенный замок. А зеленый телефонный аппарат, стоящий внутри на столе, ехидно подмигивал ему через кассовое стекло разноцветными лампочками. Прошло еще полчаса, прежде чем Дмитрию удалось связаться с базой Красного Креста в Авазе. Сара, как всегда, была на месте. «Это Дмитрий Марков», — представился он, надеясь, что девушка вспомнит его по вчерашнему разговору. Она вспомнила, но не сразу. Потребовались дополнительные пояснения. Минутной задержки как раз хватило, чтобы Кристиан успел проскочить мимо ее окон и, завернув за угол, исчезнуть в направлении единственного местного ресторанчика. Вместе с ним испарился последний шанс куда-либо успеть. Дмитрий сказал, что будет еще звонить, но на самом деле твердо решил сначала добраться до шоссе, а уж там определиться, что делать дальше. Полтора часа голосования не привели к ожидаемому результату. Машины в нужную сторону были, но те, которые осмелились остановиться, направлялись недалеко. В основном они ехали на озеро и были битком забиты детьми, женщинами и стариками. Дмитрию доводилось слышать про горячие лечебные источники шалы, но Сейчас он был не против, чтобы все эти достопримечательности сквозь землю провалились, прихватив с собой в придачу еще и многочисленные национальные парки, находящиеся здесь же на рифт-валей. Примечание. Рифт-валей ⁇ очередная и местами ровообразная структура растяжения земной коры проходящая через несколько стран Центральной Африки. Конец примечания. В тот миг, когда он уже отчаялся и собирался вернуться на автовокзал, чтобы еще раз попытаться созвониться с крестьянам, на противоположной стороне дороги тормознул джип с красными крестами на борту. Это был Джеймс Кендалл. Он как раз возвращался назад во вазу после принятия целебной ванны. Джеймс остановился вовсе не потому, что он узнал Дмитрия, он и понятия не имел о его существовании. Просто белый человек с вещами, голосующий на дороге, являл собой зрелище столь неординарное, что взять и проехать мимо Джеймс не мог. Дмитрий же, лишь бросив взгляд на сидевшую на переднем сиденье молодую женщину, сразу понял, что это и есть Джеймс Кэндалл со своей чернокожей возлюбленной. Даже через запыленное переднее стекло он сумел разглядеть красоту девушки. Гордая посадка головы на длинной изящной шее, огромные темные глаза, прямой, чуть закругленный к низу нос — Плечи черные с бронзовым отливом, уверенный несуетливый взгляд — все это сразу заставило Дмитрия вспомнить о том, что говорил крестьян и о чем писал в дневнике Виктор. — Помощь нужна! — весело крикнул Джеймс, чуть не по пояс высовываясь в боковое окошко. — Видимо, вы не здешний. — Да мне вообще нужно водис, но, похоже, я опоздал. «Вы из Красного Креста?» «Да, я Джеймс Кендалл, директор офиса в АВАЗе». «Вас подбросить?» — снова спросил Джеймс, спрыгивая с подножки и подходя к Дмитрию. «Буду очень вам благодарен. Мне, правда, в другую сторону, но лучше я у вас на ночлег попрошусь, чем остановиться в этом захолустье». Джеймс кивнул и, ни слова не говоря, подхватил с земли его сумку и, открыв заднюю дверцу, поместил ее между двух огромных канистр с водой. С первого взгляда Джеймс произвел на Дмитрия приятное впечатление. Это был крупный, загорелый и жизнерадостный на вид человек. Немного длинноватый с горбинкой нос сделал его похожим на большую птицу. Но птицу не страшную а добродушную и веселую. «Меня зовут Дмитрий Марков. Я недавно забрал от вас кое-какие оставшиеся от Виктора вещи». При упоминании имени Виктора негритянка вздрогнула. «Правда? Вы из русского посольства?» с любопытством спросил Джеймс. «Нет, я здесь в командировке. Просто оказалось, что я знал Виктора по Москве». «Понятно. Так вы уже были у нас?» «Да, я приехал вчера вечером, а сегодня рассчитывал вернуться, но, видно, не судьба. У меня самолет восемь». Джеймс кивнул, посмотрел на часы, завел мотор и выехал на дорогу. Было около половины пятого. Пыль клубами рванула из-под колес, ненадолго проникла в кабину и через мгновение исчезла за поворотом дороги. Несколько минут они ехали молча. Дмитрию в зеркало был хорошо виден точенный профиль Аурелии. Собранные сзади в пучок кудрявые черные волосы открывали, словно отлитую из металла, изящную шею. Она грустно смотрела прямо перед собой, и, казалось, ее совсем не интересует разговор, который вели между собой мужчины. Джеймс говорил, «За четыре года это у меня первый случай, до этого Бог миловал». В других офисах каждый год какие-нибудь неприятности. У нас почти как на фронте. Никогда не знаешь, где и что может произойти. Вот Виктор, отличный парень. Ему жить, долетать. Попал под пули. Кто стрелял, зачем, тут не выяснишь. Я говорил им сначала на базу, а потом уже в суда. Но никогда не угадаешь, может, было бы лучше, может и хуже. Дмитрий заметил, как Аурелия поднесла к лицу крепко-накрепко сжатые кулаки и прижала их к колбу. От Джеймса тоже не ускользнуло это движение. Он погладил девушку по коленке и продолжил. — Извини, я не представил, это Аурелия моя невеста. От того, как он запнулся перед словом «невеста», И как вздрогнула Аурелия, Дмитрий понял, что и тут не все так просто. Похоже было, что рассказы крестьяна хотя бы небольшую часть правды содержали. Джеймс вел джип на предельной скорости. От этого дорога казалась не просто плохой, а исключительно паршивой. «Не волнуйтесь», — сказал он, заметив, как Дмитрий в очередной раз поморщился, задев головой металлическую трапецию на потолке. «Попробуем что-нибудь придумать. Есть еще три часа. У меня два вертолета. Если пилоты в порядке, доставим вас в Адис, тем более завтра им все равно туда лететь». Но, видимо, в этот день удача отвернулась от Дмитрия. Оба героя вертолетчика находились в таком состоянии, что не смогли бы управиться и с трехколесным велосипедом. Джеймс только развел руки. Что поделаешь, выходной. В окне промелькнула долговязая фигура Кристиана. Дмитрию показалось, что, заметив его, он с испугом отпрянул, но через минуту уже появился в дверях с сосредоточенным выражением на лице. Холодно поздоровавшись с Джеймсом, И бросив на Аурелию короткий алчный взгляд, Кристиан подхватил из рук Дмитрия сумку. С приездом что случилось? Ваши автобусы, видимо, никогда никуда не торопятся. Дмитрий уже смирился с тем, что на сегодняшний рейс он не попадает, но обещали, что завтра может к ужину движение откроют. Завтра ты полетишь на вертолете, вмешался Джеймс. На пороге. Появилась Сара. Дмитрий ее узнал. Описания Виктора оказались настолько точны, что ошибиться было просто невозможно. «Сарочка!» — голос Джеймса вдруг изменился и стал напоминать голос нашкодившего мужа, которому предстоит долго и нудно оправдываться перед супругой за неизвестно где проведенную ночь. «Сарочка, Лапочка, это Дмитрий. Он нуждается в твоей помощи». «Очень приятно». Сара протянула свою маленькую ладошку. «Это с вами? Мы вот уже второй день по телефону общаемся. Если в вашем оазисе нет другого Дмитрия, то, вероятнее всего, со мной», — попытался сострить он в ответ. Сара ему понравилась. Если не считать, что она была японкой, выглядела как японка, все остальное у нее было на месте. Во всяком случае, он уже давно не встречал женщин, от которых исходило бы столько тепла и сочувствия. Похоже, вы сегодня никуда не улетите. Голос у нее был тоже мягкий, ласкающий. Такой, каким обычно, по представлению большинства мужчин, должны обладать француженки. Неважно, что это чистой воды заблуждение. «Штамп? Есть штамп?» Вот именно, снова вмешался Джеймс. «Прошу тебя, дозвонись до итальянской авиакомпании. Откажись от места на Рим. Пусть перенесут на завтра». Сара кивнула, взяла билет и скрылась за дверью офиса. Дмитрий даже не заметил, что Аурелия за это время успела куда-то исчезнуть. Кристиан достал сигареты и предложил Джеймсу. Они закурили, наблюдая за тем, как местные вояки гоняли мяч по поросшему бурьянам и дикой травой полю. Минут через пять появилась Сара. Похоже, вам действительно не везет. Ближайший рейс, на который есть места, следующий понедельник. И то только экономический. Я на всякий случай их взяла. Там есть варианты через Каир. «Они сейчас прорабатывают, но я вам не советую. Это местные линии, а не как автобусы. Где сядешь, там и слезешь». «Понятно. Спасибо за бронь. Но мне на следующей неделе обязательно нужно быть в Болонии. Я полечу на чем угодно, даже на черте лысом, лишь бы попасть туда хотя бы к концу совещания». «Сейчас трудно», — вздохнула Сара. Немецкая авиакомпания все еще бастует, может быть, через Тюрех, но швейцарская авиакомпания переполнена. Если вы хотите улететь, нужно быть в аэропорту и ждать, когда кто-нибудь не придет. Это единственный шанс. Дмитрий почувствовал, как кто-то потянул его за рукав. Это был крестьян. «Пойдем», — шепнул он ему на ухо, — «я конкретно объясню, какой у тебя есть шанс». Кристиан отвел Дмитрия в ту же самую комнату, которую тот покинул восемь часов назад. Поставил сумку у входа. «Вот что. Принимай душ и подходи в бар. Я там буду примерно через час. Мне еще с самолетом повозиться надо. Поговорим. Есть у меня одна идейка». Пятнадцать минут Дмитрию потребовалось, чтобы подготовить себя к походу в бар. Взглянув на часы, он плюхнулся в кресло и вновь достал из сумки планшетку Виктора Лапина.